защиту революции. За 48 часов войско Бекера сделало переход в 80 километров, продвигаясь как арьергард повстанческих армий. Это было славное ратное дело. Поздней ночью Бекер провел свой отряд через линию неприятеля в совершенном порядке. Утром его бойцы перешли в наступление, помогая этим отступавшим полкам. Ничто, однако, не могло спасти германскую революцию. Она была обречена историей. Так неизбежно гибнет от неожиданно возвратившейся зимней стужи преждевременно зацветшее дерево. Отступление революционной армии и переход ее на швейцарскую землю заставили о многом задуматься стихийного, часто увлекающегося бунтаря Беккера. Энгельс, хорошо знавший Беккера, сказал о нем. Коммунист по чувству стал сознательным коммунистом. Беккер понял, что буржуазия повсюду явилась ядром реакционных партий, только пролетариат, подлинный революционен. Хотя в 1860 году итальянское правительство предложило Беккеру чин полковника большие деньги, командование легионом, который он должен был сформировать для предстоящей войны, пролетарский полководец отказался служить Риму, так как его хотели использовать не для дела народа, а в интересах крепнувшей монархии. С королями неистовый революционный воин не хотел иметь ничего общего. Могучий телом и духом коммунист Беккер стал одним из основателей международного товарищества рабочих. С обычной неутомимостью и настойчивостью он боролся с анархистами, для чего объединил немецких рабочих романской Швейцарии. На Гагском конгрессе Беккер был с теми, кто изобличил Бакунина — предательски посягнувшего на единство и взрывавшего изнутри интернационал. Маркс и Энгельс чтили ветерана и постоянно поддерживали с ним живую связь. Ему жилось, однако, нелегко в изгнании. Он долгое время работал щеточником. Энгельс постоянно помогал ему деньгами. С 77 лет Йоганн Филипп Беккер решил побывать в местах, где прошла его буйная молодость. Он приехал из Швейцарии в Пфальц и Баден, поклонился низко земле, политой кровью революционных бойцов, и все такой же высокий, бородатый, но теперь совершенно седой, похожий на патриархального Мейтея Микеланджело, в сентябре 1886 года отправился в Лондон погасить у Энгельса. Это были две счастливые недели, когда друзья могли поговорить о прошлом, настоящем и будущем. Иногда к их беседе присоединялись Леснер и молодежь семьи Маркса. Бекер был участником освободительной борьбы трех поколений, живой летописью всех революций XIX века. Он помнил русских казаков, проходивших через Германию в 1814 году, когда пал Наполеон, видел казнь Занда, заколовшего писателя-шпиона Коцебу, и сражался всю жизнь с деспотизмом. «Да, старый дружище, — говорил ему Энгельс, — единственный немецкий революционный генерал, которого мы имеем». Но Беккер, не потерявший способность, несмотря на преклонные годы, смущаться, когда его хвалили, протестовал и отвечал полусерьезно. «Генерал у нас только ты, Фридрих. Это признано Марксами всей партией. Я был всего лишь тактик, ничего не знавший в теории военного дела». «Когда-то я отверг звание полковника, предложенное итальянским правительством, фактически продавшимся короне. Из твоих рук я его принимаю». Энгельс откровенно любовался старостью Беккера и говорил о нем с нежностью. «Этот редкий человек столь гармоничен физически и духовно, что ему можно было следовать в жизни природным инстинктом, ведущим его по правильному пути». И, приближаясь к 80 годам, Он также бодро стоит на высотах движения, как и в юности. Никогда не был он мрачным идейным невеждой, как многие идейные республиканцы незабываемого 1848 года. Как он дорог мне тем, что, как истинный жизнерадостный сын веселого фальца никогда не притворялся и не хуже всякого другого любил вино женщины песни. Казалось, что Беккер еще долго будет противостоять смерти». А прошло всего два месяца после его отъезда из Англии в Женеву, и белый телеграфный бланк оповестил Энгельса о том, что 7 декабря 1886 года